Гои вежливо улыбнулся. Он чувствовал себя польщенным, что дон Мануэль втягивает его в разговор. Он продолжал работать, но слушал с большим интересом. «Если малолетний король Людовик и мадам Рояль найдут приюты спасения у нас, идея французской монархии будет жить на испанской земле. Это почетный мир!» — заявил Бермудес. «Я надеюсь, дон Мигель». — ответил герцог, — что вы выторгуете нам для детей хотя бы королевство навару Бермудес вежливо возразил. — За мной дело не станет, ваше превосходительство. Но боюсь, что если мы не пошлем подкрепление Гарсини, нам придется удовольствоваться детьми. Он собрал свои бумаги, откланялся и ушел. За политическим разговором Гоя позабыл цель, ради которой дон Мигель устроил ему свидание с герцогом. Теперь дело Хавельяноса камнем лежало у него на сердце. Он раздумывал, с чего бы начать. Но Дон Мануэль заговорил сам. — Многие потребуют, — сказал он задумчиво, — чтобы я отозвал Гарсини. — Многие уже сейчас требуют, чтобы я отозвал также и адмирала Массарреду, и он не сумел предотвратить падение Тулона. Но война — дело счастья, а я не злопамятен. «Адмирал, кажется, заказывал вам несколько портретов?» Прибавил он, оживившись. «Мне помнится, я видел у него в доме портрет вашей работы?» «Да-да», — ответил он сам на свой вопрос. «Именно у адмирала я видел этот необыкновенно удачный женский портрет». Гойе слушал с удивлением. «Куда гнет, дон Мануэль?» «Женщина, с которой он писал портрет для адмирала, была Пеппа Тудо». Они познакомились, когда она позировала. Он насторожился. "Да", сказал он, как бы не придавая значения своим словам. "Я писал для адмирала портрет одной его знакомой дамы. Портрет вышел чудесный", заметил Дон Мануэль. "Вероятно, дама и в жизни очень хороша. Насколько я помню, адмирал говорил, что она вдова в Юдита" Кажется, ее муж погиб в Мексике или еще где-то, и морской министр назначил ей пенсию. А может, я что-то спутал? Поразительно красивая дама. Гойе понял своим практическим мужицким умом, куда метил Дон Мануэль, и это его смутило и взбудоражило. Он понял, что вовлечен в сложную интригу. Теперь он догадывался, почему Мигель не сам просил за Хавельяноса, а действовал через него. Мигелю нечего было предложить в обмен на старого либерала, у него не было пеппы Франциско понял, что его одурачили. Возможно, даже что это придумала Донья Лусия. Возможно, она потому и посмотрела с таким пренебрежением ему прямо в лицо и нагло улыбнулась, когда он не сразу согласился. Но как Гоя не был разозлен... Его все же забавляло, что поборник добродетели Мигель Бермудес избрал такой странный путь, дабы вернуть из изгнания еще большего поборника добродетели. Вероятно, Мигель считает его гой и святой обязанностью отказаться от возлюбленной ради такого важного дела, как возвращение Хавельяноса. Вероятно, также Мигель не считает это такой уж огромной жертвой. Да, так оно на самом деле и есть. В конце концов, он вполне может прожить и без Пепы, но навязанная ему роль противна, оскорбительна для его гордости. Не так уж безумно любит он Пепу, но чтобы он ее отдал, продал — нет. Он не уступит ее Дону Мануэлю только потому, что она приглянулась этому чванному болвану. С другой стороны, он обязан Дону Гаспару. Да и нельзя тому сидеть у себя в горах, обреченном на безделье теперь, когда Испания переживает трудные дни. Только потому, что он, Франсиско, хочет удержать для себя женщину, да и не так уж он дорожит этой да синкой. Сейчас он сделает первый шаг и попросит о Хавильяносе. Посмотрим, какую физиономию скорчит Дон Мануэль. Но раз ты... — Сам почуешь кислым вином, не обессудь, что и тебя поят кислым, — говорится в пословице. Если дело приняло такой оборот, дон Мануэль вряд ли скажет «нет», а там дальше видно будет. Итак, не возвращаясь к разговору от Эппе Тудо, продолжая работать, он сказал немного спустя.